Глава 12. Портрет человека, избавившегося от всех зон ошибок. Они слишком заняты, чтобы наблюдать за тем, чем занимаются соседи. Человек, лишенный всех негативных особенностей поведения, может показаться вымышленным героем, однако свобода от деструктивных привычек вовсе не является мифом. Поверьте, речь идет о реальных возможностях. Вам вполне по силам стать полноценной и эффективной личностью, которую отличает безупречное психическое здоровье. Заключительная глава книги посвящена описанию как раз тех людей, в мышлении и поведении которых вы не найдете проявлений зон ошибок. Вы познакомитесь с замечательными непохожими на большинство из нас личностями. Отличительной чертой которых является способность творчески проживать каждое дарованное им мгновение. Люди, которые избавились от зон ошибок, безусловно выделяются в любом окружении. Хотя внешне они могут ничем не отличаться от других, в них есть нечто замечательное, речь не о расовых, не о социально-экономических, не о половых различиях. Эти люди не подпадают строго под описание каких-либо ролей и профессиональных особенностей. Они могут проживать в любом месте, иметь какое угодно образование и уровень доходов. Их отличает то, что обычно не относят к четко проявляющимся внешним факторам, которые традиционно используют для классификации людей. Они могут быть бедными или богатыми, мужчинами или женщинами жить в любом уголке земли и заниматься чем угодно. Всех их объединяет одна единственная общая черта отсутствие зон ошибок. Как узнать такого человека при встрече? Необходимо понаблюдать за ним, прислушаться к его словам и вот что вы для себя откроете. Самое главное это люди, которым нравится практически все, что дарит им жизнь. Они чувствуют себя комфортно при любых обстоятельствах и не тратят время на жалобы или сожаления по поводу неправильного устройства мира. К жизни они относятся с энтузиазмом и стремятся взять от нее все, что можно. Обожают пикники, кинофильмы, книги, спорт, концерты, города, фермы, животных, горы, практически все, что можно себе представить. Просто эти люди любят жизнь. Находясь в их обществе, вы не услышите борчания, стонов и даже пассивных вздохов. Когда идет дождь, они радуются. Когда жарко, наслаждаются теплом, они жалуются на духоту. Они одинаково естественно ведут себя в дорожной пробке, на вечеринке, в одиночестве. Эти люди вовсе не притворяются, что им хорошо, просто они наделены способностью получать удовольствие от каждого прожитого мгновения. Спросите у них, что их не устраивает, и им будет непросто дать искренний ответ. Они не бегут прятаться от дождя под крышу, Дождь кажется им прекрасным, захватывающим событием, и они не могут отказать себе в удовольствии от встречи с ним. Он им нравится. Не выводят таких людей из себя и лужи, они с удовольствием шлепают по ним, считая их неотъемлемой частью прекрасной жизни. Любят ли они котов? Да. А медведей? Да. Даже червей? Да. Хотя напасти, пасти болезням, засухи, москитам, наводнению и тому подобному у таких людей восторгов не вызывают. Они не тратят ни секунды на жалобы и причитания по их поводу. Если от чего-то следует избавиться, они берутся за это, засучив рукава, получая удовольствие от работы. Этих людей можно назвать жизнелюбами. Они буквально купаются в жизни, получая от нее все возможное. Разумным и полноценным людям неведомо чувство вины, как неведомы и все сопутствующие переживания, которые неизбежны при доминировании прошлого над настоящим. Безусловно, они признают, что могли ошибаться, они двумя руками за то, чтобы избавляться от непродуктивных привычек. Но эти люди не станут понапрасну тратить время на бесплодные сожаления об упущенных возможностях или о содеянном прошлом. Полную свободу от чувства вины можно признать их фирменным знаком. Никаких стенаний о прошлом и ни малейших попыток подтолкнуть других к терзаниям с помощью бессмысленных вопросов типа: "Почему ты не поступил по-другому?" Или разве тебе не стыдно? Здравомыслящие люди отдают себе отчёту в необратимости времени, понимая, что никакие переживания не способны изменить прошлое. Избавление от чувства вины не требует от них никаких усилий это естественное состояние. Точно так же они не провоцируют это чувство у других. Для таких людей гораздо важнее извлекать из прошлого уроки, Они сожалеть о нем. Они не позволяют себе манипулировать другими, напоминая о проступках в прошлом. Точно так же никому не удастся с помощью подобной тактики манипулировать ими. Они не станут на вас сердиться, скорее просто проигнорируют. Вместо того, чтобы обижаться на собеседника, они прекратят разговор или сменят тему. Многие приемы, которые безотказно срабатывают с большинством из нас, с подобными здравомыслящими личностями, терпят полный крах. Вместо того, чтобы страдать самим из-за чувства вины или заставлять страдать других, они бесцеремонно повернутся к этому чувству спиной. Точно так же людям, избавившимся от зон ошибок, неведомо беспокойство о будущем. Они спокойно переносят обстоятельства, от которых другие впадают в бешенство, не строят подробных планов, но и не отмахиваются от будущего. Они не отравляют себе жизнь тревогами и дурными предчувствиями. Эти люди просто не умеют беспокоиться. Подобное чувства в их арсенале отсутствует. Нельзя сказать, что эти люди всегда хранят ледяное спокойствие, Но они не желают переживать о событиях в будущем, на которые в данный момент не могут оказать никакого влияния. В жизни здравомыслящего человека доминирует день нынешний. Им управляют внутренние сигналы, напоминающие о том, что бессмысленно во имя неизвестного будущего приносить в жертву настоящее. И так эти люди живут сейчас, а не в прошлом или будущим. Их не страшит неизвестное. Они сами стремятся познать все для них новое и неведомое. Им нравится неоднозначность ситуации, Они наслаждаются настоящим, понимая, что другого им не дано. Они специально не планируют что-либо в будущем, а ожидая какое-либо событие, не торопят время. Промежутки между событиями для них не менее значимы. Они умеют получать удовольствие от каждого прожитого мгновения. Здравомыслящие люди не любят ничего откладывать. Дождливый день для них так же хорош, как и погожий, хотя в нашей культуре подобное поведение не поощряется. Их это особенно не волнует. Они ищут свое счастье сегодня, а когда будущее превращается в настоящее, Находят его и там. Разумный человек радуется жизни всегда, потому что считает глупым прозябать в надежде на лучшее. Это ведь естественный образ жизни. Так живут дети или животные. А сколько есть примеров того, что люди добровольно обрекали себя на лишение в надежде на награду в будущем, а в результате так и оставались с пустыми руками. Людей, о которых мы ведем речь, отличает также поразительная независимость. Они не привязаны ни к чему слепо и даже переживая сильную любовь или будучи глубоко преданными семье, ставят во главу угла свободу взаимоотношений, Дорожат этой свободой и уважают право личности жить по собственному выбору. Их любовь ни в коей мере не посягает, на жизненные ценности любимого человека для них очень важно иметь возможность побыть в одиночестве и они настойчиво отстаивают это право что не всегда может находить понимание у партнера. таким людям не свойственны многочисленные романы они очень требовательны и разборчивы в любви но их чувства при этом глубоки и нежны зависимым и глупым людям трудно рассчитывать на их любовь, поскольку они никогда не поступят со своей свободой. Здравомыслящие люди не признают потребности одного человека в другом, считая ее пагубной для обоих. Они хотят любить независимых людей, способных делать свой выбор и жить своей жизнью. Желая быть рядом с любимыми, они не собираются становиться для них нянькой. Как только вы попытаетесь сесть на голову такому человеку, то вскоре почувствуете, как он от вас отдаляется, сначала эмоционально, а затем физически. Во взаимоотношениях зрелых людей зависимость для них недопустима. В отношениях с детьми они являют собой образец заботливости, но в то же время практически с самого начала преданная любовь сочетается с активным воспитанием самостоятельности. Обсуждаемых нами людей отличает также довольно редкое в обществе равнодушие к одобрению. Они вполне могут обходиться без восторгов и аплодисментов, им не нужны, как большинству из нас, почести и награды. Создается впечатление, что таких людей почти не волнует Что думают окружающие об их словах и поступках? Они ни на кого не собираются производить впечатление. У них настолько доминируют внутренние стимулы, что сторонняя оценка их поведения имеет для них крайне малое значение. Честность таких людей порой граничит с бесцеремонностью и резкостью. Они не утруждают себя тщательным построением фраз с целью никого не обидеть что у них на уме то тоины языке в то же время никакие нелестные высказывания о них самих никогда не выведут разумных людей из за равновесия они примут сказанное к сведению профильтруют информацию через систему своих ценностей и используют ее для собственного роста такие люди не нуждаются во всеобщей любви так же, как и в одобрении всех их поступков, они отдают себе отчет в том, что наличие некоторого осуждения неизбежно. От большинства из нас эти люди отличаются способностью действовать под влиянием своих стимулов, а не внешних раздражителей. Наблюдая за подобными характерами, Можно заметить определенное пренебрежение известными нормами поведения. Они не бунтовщики, но предпочитают поступать по своему усмотрению, даже если это вступает в конфликт с принятыми правилами. Такие люди могут запросто игнорировать неоспоримые для многих условности, которые сочтут бессмысленными. Они, как правило, не посещают званые обеды, и не тратит время на пустые беседы, не опасаясь прослыть невоспитанными. Наши герои не восстают против общества, но и не хотят превращаться в рабов его условностей. Они всегда будут действовать лишь по собственному убеждению, с ясной головой и открытым сердцем, и никто не собьет их с этого пути. Эти люди умеют смеяться сами и могут развеселить других. Они способны подмечать забавные моменты практически во всех ситуациях, и в самых абсурдных, и в необыкновенно серьезных. Они знают толк в шутке и щедро делятся своим юмором с другими. Вы не найдете их среди тех серьезных и занудных особ, которые проходят по жизни, не снимая с лица застывшей маски. Напротив, наших героев порой упрекают за чересчур фривольное поведение и неуместное время действительно для них часто не существует разграничение, подходящее или неподходящее для чего-то время они охотно подмечают несуразности но шутки их не злобивы, и чтобы повеселиться им не нужно над кем-либо издеваться они не смеются над другими они смеются вместе с другими Такие люди не упустят возможности посмеяться над жизнью в ее самых различных проявлениях. Хотя в своем поведении они могут быть достаточно осмотрительны, они наделены способностью смотреть на жизнь со стороны, видеть в ней веселые стороны и делиться своим весельем с окружающими. Рядом с такими людьми всегда приятно находиться. Кроме того, наши герои безропотно принимают себя такими, как есть. Они отдают себе отчет том, что являются людьми со всеми сопутствующими атрибутами. Они безоговорочно принимают свою внешность: высокий рост отлично, маленький замечательно, лысина прекрасно, но не меньше порадует их и пышная шевелюра. Запах собственного пота их абсолютно не шокирует, как не смущают и другие проявления человеческой природы. Они полностью приемлют себя, и их поведение совершенно естественно. Им и в голову не приходит прятаться за какими-нибудь искусственными заменителями или извиняться за то, что они такие. Для них дико стесняться того, что свойственно человеку. Они любят себя целиком, точно так же они относятся и к природе, не выражая недовольства по поводу тех или иных ее проявлений. Здравомыслящие люди никогда не жалуются на то, чего нельзя изменить, например, на жару, ливень или холодную воду. Окружающий мир устраивает их таким, как есть. Никаких претензий или стенаний. Можно проходить за ними следом целый год и ни разу не услышать выражение недовольства собой или чем-то другим. Вы будете постоянно наблюдать деятельных людей за работой, увидите счастливых людей, воспринимающих мир подобно детям, которые не устают радоваться всем его проявлениям. Таких людей отличает и любовь к естественной природе. Они любят проводить время на свежем воздухе, наслаждаясь всем, что еще не успело испортить присутствие человека. Наших героев восхищают горы и восход солнца, реки, цветы и деревья, практически вся флора и фауна. Их можно назвать скромными и преданными натуралистами, которые искренне любят все естественное в окружающем мире. Они не станут убивать время в ресторанах, ночных клубах, на вечеринках, собраниях, в прокуренных комнатах, хотя умеют получать удовольствие и от светской жизни. Они чувствуют себя в большей гармонии с естественным, если хотите, сотворенным Богом, а не людьми, миром, хотя умеют находить себе достойное место и в мире человеческом. Наши герои не устают восхищаться тем, что для других стало обыденностью. Им никогда не наскучат восходы солнца или прогулки по лесу. Они готовы бесконечно наблюдать за полетом птиц. И мохнатая гусеница и кошка, принесшая котят, неизменно приводят их в восторг. Некоторым подобные проявления чувств могут показаться неестественными. Но здравомыслящих людей мало волнует, что о них думают другие. Они слишком заняты теми бесконечными возможностями, которые открывает перед ними каждое мгновение жизни. Нашим героям свойственны также незаурядная проницательность и интуиция. То, что другим кажется сложным и непонятным, они читают с листа. Проблемы, от которых у многих опускаются руки, у таких людей могут вызвать лишь легкое раздражение. Эмоциональная отстраненность от возникающих проблем помогает им брать барьеры, которые другим кажутся непреодолимыми. Подобная проницательность проявляется по отношению и к себе, и к другим. Этот человек спокойно проигнорирует нападки которые других надолго выведут из себя. Такие люди никогда не усложняют жизненные ситуации, и то, что другим кажется запутанным и непреодолимым, для них обычно не представляет особых проблем. Они никогда не зацикливаются на своих эмоциях. Для подобных людей проблема – это всего лишь препятствия, которое следует преодолеть а не какое-то отражение их достоинств и недостатков самооценка у них не увязывается с внешними событиями поэтому проблемы просто решаются никак не угрожая внутренней значимости самого героя эта черта характера является достаточно редкой поскольку большинство из нас постоянно ощущает угрозу со стороны внешних событий идей или людей Но нашим героям подобные опасения неведомы, и именно это заставляет иногда относиться к ним с опаской. Такие люди никогда не ввязываются в бессмысленные схватки. Они не стремятся оказываться в гуще скандальных событий, делая на этом рекламу. Если борьба ведет к желаемым переменам, они ведут ее, но в драку ради драки их втянуть невозможно. Их не привлекает роль мучеников, они созидатели, которые направляют свои усилия на благо других людей, стараясь сделать жизнь богаче и приятнее. Наши герои сражаются на переднем фронте социальных перемен, но все проблемы они оставляют за порогом своей спальни, поэтому им редко досаждают язва, болезни сердца и другие физические недуги таким людям чужды стереотипы, и они никогда не проводят различия по каким-либо физическим признакам, например, расовым, этическим или половым. Они никогда не судят о других по одежке. Хотя наши герои могут казаться эгоистами, они немало времени посвящают интересам других людей. Почему? Потому что им это нравится. Наши герои не относятся к болезненным людям. Простуда или головная боль не являются для них серьезной опасностью, способной надолго вывести из строя. Они верят, что организм быстро справится с подобными недугами и не утомляют окружающих жалобами на плохое самочувствие или предположениями о своей возможной болезни. Такие люди поддерживают свое тело в отличном состоянии. Они любят себя и поэтому хорошо питаются, ведут активный образ жизни, им неведомы те недуги, которые многих из нас периодически делают беспомощными. Они любят жизнь и живут с удовольствием. Еще одним отличительным признаком наших героев является искренность. Они никогда не юлят в разговоре, не лгут, не притворяются, рассматривая ложь как искажение их реальности и не желают заниматься самообманом. Даже в личных взаимоотношениях они предпочитают суровую правду сладкой щадящей лжи. Такие люди осознают собственную ответственность за окружающий мир и не освобождают от подобной ответственности других. Поэтому их действия могут казаться порой жесткими, хотя они просто дают другим людям возможность самим принимать решения. Поведение таких людей ориентировано на реально существующий, а не на некий идеальный мир. Наши герои не любят выступать в роли обвинителей. Они руководствуются собственными принципами, имея привычку отвечать за себя. И при этом не тратят много времени на обсуждение других людей, их достижений и неудач. Они не говорят о людях, они говорят с людьми. Вместо обвинений предлагают помощь с распределением обязанностей и ответственности. Такие люди не опускаются до распространения сплетен либо порочащей информации они слишком заняты эффективной деятельностью на своих местах, чтобы тратить время на мелкие пакости другим людям. Созидатели трудятся, а обвинения и жалобы удел критиков. Эти люди не придают чрезмерного значения порядку, организованности либо системе. Их отличает самодисциплина, но они не требуют, чтобы другие подстраивались под их принципы. Упрекать окружающих не в их правилах. Каждый имеет право выбора, даже если выбирается поведение, которое трудно признать нормальным. Наши герои не пытаются совершенствовать реальный мир, ориентируясь на некие идеалы. Они достаточно спокойно относятся к проблемам чистоты и порядка. Такие люди проповедуют функциональный подход к жизни, И не делают трагедии из того, что внешние обстоятельства могут не соответствовать их предпочтениям. Организованность для них не самоцель, а средство эффективного решения стоящих задач. Ведь часто связанная с организационной деятельностью нервотрепка только мешает плодотворной работе. Наших героев отличает творческий подход, который может проявиться И во время приготовления супа, и при написании отчета, и при работе в саду. Они всегда стараются подключить творческое воображение, что часто находит выражение в незаурядных результатах. Причем для этого таким людям не нужно читать инструкции или консультироваться у экспертов. Творчество является второй натурой практически каждого из них. Наших героев отличает также неистощимый запас энергии. Создается впечатление, что они меньше других тратят время на сон и что им до всего есть дело. Это действительно так, причем такой образ жизни никак не сказывается на здоровье. При выполнении стоящей перед ними задачи они мобилизуют огромные внутренние резервы, со стороны может показаться, что не черпают силы из каких-то сверхъестественных источников. Однако секрет подобной неутомимости в том, что эти люди просто любят жизнь и все, что с нею связано. Им неведома скука. Каждая жизненная ситуация открывает для них возможности действовать, думать, чувствовать и просто жить. Они знают, как приложить свои силы практически при любых обстоятельствах даже оказавшись в тюрьме не падают духом и поддерживают активный интерес к жизни. Физическая энергия у них не больше, чем у других, но они умеют направлять ее наиболее продуктивным для себя способом. Любознательность этих людей безгранична. Они хотят знать буквально всё. Их пытливый ум в постоянном поиске И каждый момент жизни используется ими для учебы. Их не волнует, сделали ли они что-либо правильно или неправильно. Если результат их деятельности не работает или не приносит максимум пользы, от него просто отказываются, не тратя время на пустые сожаления. Наши герои никогда не станут утверждать, что достигли в чем то совершенства. Учиться они не прекращают никогда. В парикмахерской, например, интересуются работой парикмахера, Причем в их поведении нет и следа превосходства или выставления на показ своих достоинств. Они готовы учиться у детей, у брокеров на бирже и даже у животных, не упустят возможности побольше узнать о работе сварщика, повара, рыбака или вице-президента корпорации. В жизни они ученики, а не учителя. Жажда знаний у них не насыщается в принципе. Эти люди никогда не интересуются чем-то свысока. Пренебрежительность или снобизм чужды их природе. В поиске знаний наши герои агрессивны. Они не ждут информации, а добывают ее не стесняясь расспрашивать официанта или интересоваться у дантиста, каково это целый день заглядывать чужие рты. Наши герои не боятся неудач. На самом деле они даже приветствуют их наряду с успехами. Однако эти люди не ставят знак равенства между успехом в каком-либо предприятии и успехом в жизни, поскольку представление о собственной значимости Идёт у них изнутри. Любое событие во внешнем мире может объективно рассматриваться просто как эффективное или неэффективное. Они понимают, что оценивание какого-либо действия как неудачного не более чем мнение стороннего критика, которое не может повлиять на их значимость как личности. Вот почему эти люди пробуют всё новое. Во всем участвуют, не опасаясь попасть в неловкую ситуацию. По аналогичным причинам им неведом гнев, который лишь сковывает и снижает эффективность. Они не сетуют на то, что люди и обстоятельства их чем-то не устраивают. Им не нужно всякий раз убеждать себя сохранять спокойствие, такое поведение для них стало естественным. Наши герои принимают людей такими, Какие они есть? а Обстоятельства пытаются изменить к лучшему своим трудом. Таким образом, для иммобилизирующего гнева просто не возникает почвы. Эти люди полностью контролируют свои эмоции, искореняя деструктивные и раскрепощая те, что дают положительный эффект. Этим счастливчикам нет нужды занимать оборонительные позиции. Они не ведут сложные закулисные игры и не пытаются произвести впечатление. Они одеваются не для того, чтобы кому-то понравиться, и не тратят много сил на то, чтобы объяснять свое поведение. Их отличает простота и естественность. Их очень трудно втянуть в споры по какому-либо поводу. Эти люди не станут до хрипоты отстаивать свою точку зрения, а наоборот внимательно выслушают других и не упустят возможности убедить собеседника оставаться самим собой. Сказано это может быть примерно следующим образом. «Все отлично, просто мы с тобой разные люди, но нам и нет нужды во всем иметь общее мнение. Победа в споре не имеет для них никакого значения. Они не пытаются убедить оппонента В ошибочности его позиции наши герои не боятся произвести плохое впечатление, хотя это вовсе не значит, что они к нему стремятся. Их ценности не ограничиваются такими узкими рамками, как семья, соседи, община, город, штат или страна. Они чувствуют свою принадлежность ко всему человечеству. И безработный австриец для них ничем не лучше, ни хуже, чем безработный житель Калифорнии. Они не являются патриотами в традиционном значении этого слова. Скорее их можно назвать гражданами мира. Их не радует смерть врагов, поскольку враги для них такие же люди, как и союзники. Для них неприемлемы навязываемые другими границы и нормы поведения что часто дает повод называть их бонтевщиками или даже предателями. Они не создают себе кумиров. Для них все люди люди, и никого нельзя оставить выше себя по значимости. Им не свойственна и постоянная борьба за справедливость. Привилегии других людей они воспринимают как их удачу, а не как повод считать себя в чем то обделенными. Эти люди никогда не желают провала своим оппонентам с целью оказаться в выигрыше. Им нужна победа, завоеванная собственными усилиями, а не полученная в результате чужих ошибок. Они не требуют равной обеспеченности, а ищут счастье внутри себя. Эти люди не критикуют других и тем более не получают удовольствия от неудач окружающих. Они слишком заняты, чтобы следить за тем, чем занимаются их соседи. Что особенно важно, эти люди любят себя. Они стремятся к росту. У таких людей нет места для жалости к себе, для самоотречения и самоуничижения. Когда их спрашивают: "Вы любите себя?" следует уверенный ответ: "Конечно, люблю". Каждый день приносит им радость. Они живут цельной жизнью, и это относится к каждому проживаемому ими мгновению. Никто не говорит, что у них нет проблем. Просто им неведомы пагубные отрицательные эмоции, связанные с этими проблемами. Свидетельством их душевного здоровья является не то, что они никогда не оступаются, а то, как ведут себя когда оступаются. Эти люди никогда не лежат, причитая о том, как больно ударились. Они быстро поднимаются, отряхиваются и как ни в чем не бывало продолжают заниматься делом. Люди, избавившиеся от зон ошибок, не мечутся в погоне за счастьем, они живут, получая счастье в качестве награды. Все, что мы говорили об оптимальном образе жизни, очень хорошо сформулировано в небольшой статье о счастье из журнала Reader's Digest. Ничто на земле так не отдаляет от счастья, как попытки достигнуть его. Историк Уилл Дюрант рассказывал, как старался отыскать счастье в знаниях, но столкнулся лишь с разочарованием. Затем он попытался найти его в путешествиях, но нашел лишь усталость. Направив свои усилия на обретение богатства, он поссорился с друзьями и расстроил нервы. Бесплодной оказалась и попытка найти счастье в литературном труде. Однажды на вокзале Дюрант увидел женщину со спящим ребенком на руках, ожидавшую кого-то в маленьком автомобиле. Из поезда вышел мужчина, подошел, нежно поцеловал женщину, а затем и ребенка, очень осторожно, чтобы не разбудить. Семья уехала, и Дюрант понял, что только сейчас осознал подлинную природу счастья. Суть её состояла в том, что каждое нормальное проявление жизни таит в себе талику прелести, и радости полноценно используя каждое мгновение жизни для самореализации вы можете стать счастливым не оставаясь просто наблюдателем ведь это так здорово избавиться от зон ошибок и вы способны сделать этот выбор если захотите